«Цвет маленького томика». Но тот, кто однажды познал цену написанного и напечатанного, цену духовного общения посредством слова во всей его неизмеримой глубине, способствовала ли этому познанию одна книга или вся совокупность их, тот улыбнется сострадательно, видя малодушие, охватившее сегодня многих, даже умных людей». Время книг миновало. Теперь слово принадлежит технике. Сокрушаются они. Граммофон, кинематограф, радио, как более искусные и удобные передатчики слова и мысли, уже вытесняют книгу. И скоро ее культурно-историческая миссия отойдет в прошлое. Какой узкий взгляд, какая куцая мысль. Ибо где и когда технике удалось совершить хоть одно чудо, которое превзошло бы или хоть сравнялось с чудом, явленным нам тысячу лет назад в книге? Химия не изобрела взрывчатого вещества, которое могло бы так потрясти весь мир. Нет такой стали, такого железобетона, который превзошел бы долговечностью эту маленькую стопку, покрытую печатными знаками бумаги, Ни одному источнику энергии не удалось еще создать такого света, который исходил порой от маленького томика, и никогда электрический ток не будет обладать такой силой, которая обладает электричество, заложенное в печатном слове. Нестареющее и несокрушимое, неподвластное времени самая концентрированная сила в самой насыщенной и многообразной форме Вот что такое книга. Так ей ли боятся техники? Разве не с помощью тех же книг техника совершенствуется и распространяется? Стефан Свейк